От Тиш Пхотоа. Тема Ре. Эденфилд. Дата. 2 июля 2018. -го. 11.49. Кому? Рави Пхотоа. МИД сообщает, что в этом регионе были перебои с электричеством в течение нескольких недель. Но думаю, что если бы что-нибудь случилось с западным гуманитарным работником, они бы знали. Они пытались нас успокоить, но Дэн не имеет отношения к крупным организациям и я не знаю, как быстро мы узнаем, если что-то все-таки случилось. Я так волнуюсь, что плохо соображаю. Скажи маме, я получил от него весточку, и он скоро ей напишет. Я должна была сделать расчет заработной платы на этой неделе, и есть проблема с денежным потоком. Я проведу оплату еще раз. Тише. Письмо, найденное на столе Саманты Гринвуд. Считается, что оно пришло примерно 2 июля 2018 года. Саманта Гринвуд, абонентский ящик, врачи без границ. Здание Орион, третий этаж, улица Юрисон, 49, Браам Фонтейн, 2017, Йоханнесбург, ЮАР. 27 июня 2018. Уважаемая мисс Гринвуд, я была частью целевой группы Waterborn в ДРК, когда вы были там с МСЭП. ДРК. Демократическая республика Конго. Мы не встречались, но я слышала о вас от других гуманитарных работников. Я отправляю это письмо через МСФ в надежде, что кто-нибудь там знает ваш нынешний адрес. Надеюсь, вас не слишком расстроят мои новости. В прошлом месяце нас оттеснили на восток столкновения повстанцев с ополченцами. Мы оказались в Фараджи, на границе с Южным Суданом. Это была бесплодная сельская местность, поэтому мы были удивлены, обнаружив там лагерь, похожий на клинику. Он находится на основном пути беженцев из Южного Судана, так что его расположение очень удачно. И все же он был заброшен. Мы заехали, установили водоочистительные сооружения и пополнили запасы лекарств. Эта территория, разделенная между Ленгала и Суахили, Но по воле случая наша руководительница Селима говорит на обоих языках. Постепенно ей удалось узнать, что там произошло. Я очень сомневаюсь, что кто-нибудь еще знает, и даже если так, им может не прийти в голову оповестить вас. Я не хочу, чтобы вы узнали об этом через СМИ, поэтому и пишу вам сейчас. Местные жители рассказали нам, что гуманитарные работники – построили клинику во время интенсивного движения транспорта между Южным Суданом и ДРК. Они пытались создать медицинский центр, но не поладили с местной общиной. Возможно, были общие беспорядки или случился наплыв беженцев через границу. Но больница пострадала от случайных набегов, и гуманитарные работники изо всех сил пытались удерживать ситуацию. Тот факт, что за ними тогда не пришли, означает, что они работали независимо, и их некому было предупредить. Главного человека звали Даниэль Банги, но здесь принято называть людей по имени и месту, откуда они пришли. Здесь все откуда-то пришли. Я считаю, что это был Даниэль Бхатоа, вынужденный в свое время уехать на восток из-за того, что больше не мог работать в цар. Они бежали на юг но были захвачены боевиками и увезены через границу в Южный Судан. Сарафанное радио здесь такое же ненадежное, как и везде, но Селима говорит, что пришла весть, что их отвезли в лагерь боевиков, где продержали до тех пор, пока у них оставались медикаменты. Когда пленники перестали быть полезными, они все, и я избавлю вас от подробностей, были убиты. Я ломала голову, писать вам или нет. Вы можете разозлиться, что его так никогда и не привлекли к ответственности, обидеться, что он, вероятно, будет провозглашен героем, или вы можете подумать, что он в какой-то мере заслужил такую судьбу. Я не знаю, как это на вас повлияет, но чувствую, что вы должны знать. Мы пытались сообщить новости, но здесь некому переправить людей через границу, чтобы подтвердить случаи смерти или забрать тела, поэтому я понятия не имею, знает ли даже его семья о его судьбе. Он не был женат. Сестра, которая приезжала в Банги и оплатила суд, его ближайшая родственница. Надеюсь, вы успешно возвращаетесь к мирной жизни и приходите в норму в домашней обстановке. Это непросто. Особенно, когда пришлось уехать так, как вам. Еще вам следует знать что вы пользуетесь большим уважением среди сотрудников по оказанию помощи в Банги и за его пределами. Ирония в том, что все изменилось. Вы не поверите, скольких людей незаметно перевели на административные должности в города. Вы не сможете убедить меня, что эти изменения произошли без причины, а не потому, что они не верили, что что-то происходит. Везде, где есть уязвимые люди, есть те, кто будет их эксплуатировать, и те, кто будет защищать обидчиков. Потому что разоблачить их, значит разоблачить свое собственное молчаливое соучастие. Возможно, все закрывали глаза на вызванные ими страдания потому, что страдания, которые они облегчали, считались намного более серьезными. Чтобы в конечном итоге не стояло за изменениями, Ничего бы не произошло без того, чтобы вы заговорили. Спасибо вам. Искренне ваша Марта Диас. Мельбурн, Виктория, 3205. От Изабель Бек. Тема. Приветик. Дата. 2 июля 2018. -го. 13.07. Кому? Кэл Гринвуд. Привет, Кэл. Ой, мне так жаль слышать, что Сэм плохо себя чувствует. Я надеюсь и желаю ей скорейшего выздоровления к завтрашней технической репетиции. Будем надеяться, что по труппе не ходит вирус. Уф, конечно, я не буду беспокоить ее, пока она пытается немного отдохнуть. Но я удивлена, что Арни сегодня выписывают домой. Ты с этим согласен? Я сказала Сэм, что он казался взволнованным задолго до того, как дела вышли из-под контроля на йога-марафоне. Я не такая опытная, как ты, но ему, кажется, нужна более серьезная помощь, чем вы, Сэм, можете оказать. Что, скажи на милость, он имел в виду насчет встречи с Клаудией? Он еще определенно не готов вернуться к работе. Я на работе и чувствую себя как зомби после двух бессонных ночей до и после Большого Воскресения. Вообще-то я так устала, что сказала Саре Джейн, что не смогу прийти на собрание комитета сегодня вечером. Обидно, потому что Джеймс хотел, чтобы я вела протокол. Но я должна подумать о своем выступлении и лечь пораньше. Между нами говоря, СиДжей следовало бы подумать о том, чтобы сделать то же самое, потому что вчера на сцене она была ужасна. Как тебе театральная неделя? Я не могла не заметить, что вы с Сэм были тише, чем обычно. Не волнуйся. В течение театральной недели мы все соберемся и к премьере актеры «Фарватера» будут работать как одна отличная команда. С любовью к вам обоим, Исси. От. Пейдж Ресвик. Тема. Спасибо. Дата. 2 июля 2018. 15.50. Кому? Тиш Пхатуа. Дорогая Тиш, я просто хочу сообщить тебе что то, что ты дала попе сегодня, сработало. Она заболела и затемпературила, когда мы вернулись домой, и с тех пор лежит в постели. Наконец, доказательство того, что химиотерапия проникает в ее организм. Я сделала решительный шаг и решила побрить ей голову. Мы превратили это в игру. И ей нравится носить ее парик. В конечном счете, Это было менее травматично, чем ждать, пока они выпадут естественным образом. Большое спасибо, Пейдж и Поппи. Переписка Мартина Хейворда и Джеймса Хейворда 2 июля 2018 года. В 18.00 Мартин написал, «Чтобы ты знал, завтра Глен согласится прийти». В 18.02 Джеймс написал, «Ну еще бы, он до сих пор ничего не сделал. оливии сегодня не очень хорошо. Говорят, что скоро прооперируют». В 18.05 Мартин написал «Больше не пиши. Я навещу тебя дома или в больнице. Если будет что-то важное, мы с мамой передаем Оливии свои наилучшие пожелания». От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Заседание комитета. Дата. 2 июля 2018. 21.59. Кому. Мартин Хейворд. Копия. Джеймс Хейворд. Дорогие Мартин и Джеймс, Сегодня вечером мы провели короткое заседание комитета, чтобы завершить разработку стратегии по сбору средств во время спектаклей. Итоги в прикрепленных файлах. По поводу лотереи. На данный момент мы собрали 3870 фунтов стерлингов. Я ожидаю, что эта цифра будет больше 4000 к вечеру субботы. Добавьте к этому выручку из кассы, смерча и так далее. И я уверена, что спектакль соберет больше пяти тысяч фунтов. Я знаю, что Колин перевел свои пятьдесят тысяч фунтов на счет сбора. Можете, пожалуйста, подтвердить, что первая партия лекарств уже в пути. Он также хотел бы разместить новость о своем пожертвовании в прессе, и его друг-журналист готов написать заметку. Я сказала, что вы заняты до завершения всех спектаклей, и он будет рад сделать это на следующей неделе. Я знаю, что это Марокко, но освещение в прессе может привести к пожертвованиям из серии «Я тоже» от других состоятельных людей. Я свяжусь с Пейдж, чтобы узнать, когда Поппи сможет принять участие в очередной фотосессии. Сара Джейн Макдональд. От Мартин Хейворд. Тема. Ре. Заседание комитета. Дата. 2 июля 2018 года. 22.17. Кому? Сара Джейн Макдональд. Копия Джеймс Хейворд. Спасибо, Сара Джейн. Я напишу всем завтра. С наилучшими пожеланиями, Мартин. От. Доктор Соня Аянликока. Тема. Ре. Помощь. Дата. 2 июля 2018. 23.30. Кому? Саманта Гринвуд. Дорогая Саманта, мне жаль это слышать. Действительно жаль. Вы заслуживаете всяческого счастья, которое Бог может не спасать. Да, я могу завести дело для вашего возвращения в Африку. Возможно, когда пройдет год. Если вы сможете добраться до Йоханнесбурга своим ходом, будет еще лучше. Я слышала только неподтвержденные данные о новостях, но это меня не удивляет. Мы больше не обеспечиваем присутствие в этом регионе из-за опасности. Самостоятельным работникам плохо в таких обстоятельствах. Оставьте мне разобраться в здешних делах, а я буду держать вас в курсе. Благословение, Соня. Доктор Соня Аянликокко, член Королевской коллегии врачей, член Королевской коллегии гинекологов, Нигерия, координатор проектов, врачи без границ. Сэм вынужденно едет в Африку из-за романа? Бежит туда или оттуда? «Есть ли разница?» «От. Лорен Мальден. Тема. Молодец. Дата. 2 июля 2018. 23.41. Кому?» «Изабель Бек». «О, Боже мой!» «Мама рассказала мне, что случилось на йога-марафоне. Она сказала, что ты была героем, схватила пьяного и опасного человека и спасла положение. Умница!» «Ну же, что случилось? Новый парень?» «Шучу. Эй, угадай, что?» Я на днях ходила к духовной наставнице. Она сказала, что я очень страстная женщина с блоком. То есть что-то мешает мне полностью раскрыть свой потенциал и достичь той степени духовного удовлетворения, которой я жажду. Я рассказала ей о том, что случилось, и как сильно это повлияло на меня» но что я выкарабкалась, и это было самым смелым моим поступком. У нас не получится прийти на спектакль, но держи меня в курсе самых пикантных сплетен. Чмоки Эль. Папка черновики. От. Изабель Бек. Тема. Ре. Молодец. Дата. 2 июля 2018-го. 23.45. Кому? Лорен Мальден. Что значит, как сильно это повлияло на меня? Это не повлияло на тебя, потому что обвинили меня. Мы были подругами, поэтому я не хотела сдавать тебя. Я думала, для окружающих мы сможем разделить вину, но между собой будем знать, что это сделала ты. Я думала, ты будешь так благодарна, что станешь моей подругой навсегда. Я была так шокирована, когда ты сказала, что это была я. Ты знала, что в тот момент я не могла рассказать правду, потому что это значило бы признаться, что я солгала раньше. Но даже в том случае моя ложь не была бы такой же плохой, как то, что сказала им ты. А теперь ты и сама в это веришь, в то, что это я допустила ошибку. Ты действительно веришь, что это сделала я, или просто переписываешь историю не только в своей голове, но и в моей? От Изабель Бек. Тема. Р, Молодец. Дата. 2 июля 2018. 23.53. Кому? Лорен Мальден. Ничего особенного не случилось. Я не могу вдаваться в подробности, так как все конфиденциально. Но да, я помогла разобраться во всем. Отвезла человека в больницу и оказала ему необходимую помощь. Сэм и Кел не осознавали, насколько он плох. Но я видела, что с ним что-то не так с того момента, как села в машину. Забавно, что когда человек на пределе, он говорит правду. Ты знаешь, как хорошо я могу судить о других. Что ж, я была права насчет Клаудии. Иси. От Кевин Макдональд. Тема X. Дата 3 июля 2018 года. 8.15. Кому Сара Джейн Макдональд? Как он... Я поцеловал его на прощание, но было так рано, что он еще спал. Если ему не станет лучше, он может пропустить техническую репетицию. Мартин поймет. В какой-то момент с тобой свяжется Джулиан Махер. Будь очаровательный, это друг Колина, журналист. От Клаудия Де Суза. Тема. Аттестация. Дата. 3 июля 2018. 8.59. Кому? Саманта Гринвуд. Уважаемая мисс Гринвуд, мне нужно организовать вашу служебную аттестацию. Ознакомьтесь, пожалуйста, со списком доступных временных интервалов ниже и отметьте наиболее удобный. Я забронирую кабинет Глэдстоун в отделе кадров, где нас не побеспокоят, и мы сможем поговорить наедине. Спасибо. С уважением, Клаудио Де Суза. Отдел кадров, больница сент Н. Полицейский рапорт о происшествии. Дата 1 июля 2018 года. Место 42 Victoria Gardens, Локлибуа. Дежурный Констебль Ворик Тернер. Детали преступления. Взлом и проникновение, кража, нападение, нанесение тяжких телесных, незаконное лишение свободы. Номер дела 11346778 08 Утром 1 июля полицейские прибыли на место происшествия после звонка в службу спасения от хозяина дома, мистера Роберта Грина, 63 года. По прибытии они нашли мистера Грина в полисаднике в полубезумном состоянии, его утешали соседи. Он рассказал офицерам, что стал жертвой нападения и кражи со взломом, в ходе которых его пытали относительно местонахождения произведения искусства, которое он продал несколько лет назад. Не найдя произведение искусства, трое нападавших в масках начали беспорядочный обыск дома, взяли деньги, украшения и другие мелкие ценности. Они оставили жертву с завязанными глазами, с кляпом во рту и привязанным к батарее. Он указал, что преступники получили доступ в дом во второй половине дня накануне, в субботу, 30 июня 2018 года. Он сказал, что они проникли через французские окна и провели внутри около часа перед тем, как сбежать. Жертве потребовалось 16 часов, чтобы освободиться и поднять тревогу. Французские окна — это фактически большие двери. У них нет центральной перегородки, и они начинаются от пола. В открытом состоянии больше похожи именно на дверь, поэтому окна во французском стиле правильнее называть дверьми. Описание преступников Мужчина 1. Белый, среднего телосложения, темные волосы, лондонский акцент. Мужчина 2. Белый, коренастого телосложения, хриплый голос, лондонский акцент. Мужчина 3. Белый, худощавого телосложения, медленный голос, растягивал слова, с неопределенным акцентом. Примечание. Пострадавший назвал офицером имена людей, которые могут считать, что произведение искусства все еще у него. Поскольку он должен был уехать из дома в те выходные, то предположил, что злоумышленники не ожидали его прихода. Похоже, они не были вооружены, однако использовали предметы в доме в качестве оружия, включая деревянную статуэтку и длинную металлическую антикварную ложку для обуви. Несмотря на многочисленные синяки, жертва неоднократно и громко отклоняла вежливые предложения офицеров отправиться в больницу. Жертва имеет обширную коллекцию африканских поделок. Мужчина-3 правильно идентифицировал, а затем украл лечебную куклу, фото прилагается. Что означает, что у него должны быть какие-то познания в этой сфере или опыт работы с подобными культурными артефактами. Жертва просит не упоминать в СМИ о насильственном характере нападения. Пресс-релиз с первоначальными данными должен содержать лишь общие сведения об украденных предметах, до тех пор, пока не будут выявлены возможные каналы сбыта. От. прити Панчел. Тема. Запрос. IB два три четыре три шесть ноль ноль восемь девять семь девять Дата. Третье июня две тысячи восемнадцатого. сорок три. Кому. Саманта Гринвуд. Уважаемая мисс Гринвуд, я изучила активность ваших счетов и заметила, что был произведён ряд снятий наличных средств с дебетовой карты вашего мужа с неправильным пин-кодом. Очевидно, что максимальные суммы были сняты, пока счет не достиг пределов овердрафта, а сберегательный счет не опустошен. Поскольку о краже карты не сообщалось, мог ли кто-нибудь из ваших домочадцев воспользоваться ей? Мы часто сталкиваемся с тем, что люди забывают, как снимали деньги, а позже вспоминают. Я очень надеюсь, вы понимаете, что я не могу одобрить трудоемкий процесс анализа записей камер видеонаблюдения без дополнительных доказательств того, что было совершено преступление. Извините, что ничем больше не могу помочь. Искренне ваша Притепанчил. Обслуживание клиентов HSBC. От Мартин Хейворд. Тема. Дата 3 июля 2018 года, 9.59. Кому Тиш Бахатоа? Дорогая Тиш, насколько я понимаю, активные ингредиенты будут в порядке. Еще как минимум месяц. С наилучшими пожеланиями, Мартин. От Тиш Бахатоа. Тема Р. Дата 3 июля 2018, 11.48. Кому Мартин Хейворд. «Мартин, у меня сейчас дел по горло. Фиалы продержатся немного дольше, но я опасаюсь, что задержка нанесет ущерб целостности содержимого. Пожалуйста, рассмотри возможность получения кредита под залог имущества. От обычной химиотерапии Попи теперь очень плохо себя чувствует, и я не хочу, чтобы состояние ее иммунной системы ухудшилось настолько, что ей нельзя будет вводить новую формулу. Держи меня в курсе. Тише». От Ян Леви. Тема «Даниэль Бхатоа». Дата 3 июля 2018 года, 12.58. Кому? Доктор Тиш Бхатоа. Уважаемая доктор Бхатоа. В дополнение к вашим звонкам относительно последнего известного местонахождения вашего брата, доктора Даниэля Бхатоа, я могу сказать, что отчеты подтверждают, что он переехал из Банги несколько месяцев назад и с тех пор его не видели. Он уехал вскоре после того, как ему было отказано в финансировании его женской клиники. Я понятия не имею, почему он заставил вас поверить, что он все еще там, но существует реальная возможность, что он уехал на восток, в отдаленные и истерзанные войной районы. Возможно, он не хотел, чтобы вы беспокоились. Как вы знаете, этот регион страдает от жестоких столкновений, а также от нехватки электричества и воды. Поэтому немногие агентства по оказанию помощи сохраняют там свое присутствие. Более того, местное население по своей природе является перемещенными лицами, мигрантами и беженцами, которые спасаются от боевых действий в других местах. Поэтому существуют культурные и языковые барьеры для передачи информации. При этом, как я понимаю, у Даниэля Бхатоа репутация человека, который не только выживает, но и преуспевает в самых неблагоприятных обстоятельствах. Он имеет опыт работы в этой области, хорошо знает местный язык и обычаи. У нас пока нет оснований предполагать худшее. Я навел справки где мог, и вы также можете использовать свои каналы в министерстве и любые другие источники, которые, на ваш взгляд, будут обладать более полной информацией. Если у меня будут подтвержденные новости, разумеется, я немедленно дам вам знать. Всего наилучшего. Ян Леви. Управление Африки, Министерство иностранных дел по делам Содружества От Рави Бахатоа Тема Ре Форвард Даниэль Бахатоа Дата 3 июля 2018 года, 13.32 Кому Тиш Бахатоа? Спасибо, что переслала письмо, Тиш. Забей. Я сказал маме, что он поддерживает связь с тобой. Этот Ян говорит, нет оснований предполагать худшее. Послушай, мы знаем Дэна. Он умеет выходить сухим из воды. Это письмо говорит практически то же самое. Почему он не упомянул, что покинул Банги? Мне казалось, он говорил, что его финансирование было возобновлено. Ясен пень, он о нас не думал, потому что никогда в жизни не думал о других. Усложнили ли ему жизнь в Банги после обвинений? Возможно, в кои-то веке до него дошло. Смотри, сиди на месте. Мы всегда знали, что подобное мероприятие когда-нибудь случится. Он выйдет на связь, как только сможет. Раф. Материал опубликован в Lockwood Gazette. 3 июля онлайн и 6 июля 2018 года в печати. Кража со взломом средь бела дня. Бессердечные головорезы избивают мужчину 63 лет. Трое мужчин в масках и куртках с капюшонами устроили засаду на пенсионера и торговца-антиквариатом Роберта Грина, 63 лет. В его доме на Виктория Гарденс, Лок-Лебуа. В субботу днем, 30 июня. Полиция говорит, мужчины проникли в дом через заднюю дверь, вероятно, через площадку для игры в крикет на Гринлейн, и провели около часа в доме, прежде чем уйти с различными небольшими предметами антиквариата, украшениями и африканскими поделками. Полиция просит о помощи свидетелей, которые в субботу днем видели что-нибудь подозрительное в этом районе, и особенно владельцев домов и компаний с наружным видеонаблюдением. Все трое мужчин были белыми, с английским акцентом и, по-видимому, хорошо разбираются в искусстве и антиквариате. От. Изабель Бэк. Тема. Приветик. Дата. 3 июля 2018. 13.40. Кому? Саманта Гринвуд. Приветик, Сэм. Ой, жаль, что ты снова не на работе. Я действительно буду скучать по тебе сегодня и надеяться, что твой животик поправится. А если нет, дай мне знать, и я заскочу в аптеку за эмодиумом по дороге домой. Ты знаешь нашу присказку. Шоу должно продолжаться. Сегодня вечером техническая репетиция, завтра генеральная, а в четверг премьера. Уф, ой, и ура! Меня то тошнит от нервов, то я вдруг трепещу от радостного предвкушения. А потом вспоминаю что в это время на следующей неделе все уже закончится. И впадаю в отчаяние. Я решила завести новый список в своем блокноте. Запишу все, чем мы можем заняться летом. На ум приходит бег и йога, но мы можем обсудить и другие вещи. Может, завтра пообедаем в оранжерее? Предлагаю ссылку на небольшую историю в газет, на всякий случай. Вдруг Арни что-нибудь видел, когда в субботу навещал своего друга. Там об ужасной кражи со взломом в Лок-Лебуа избили старика. Я рада, что новое лекарство Арни помогает. Надеюсь, ты согласишься, что ему все-таки еще рано приходить на спектакль. Дай знать насчет модиума. С любовью, Иси. От Джулиан Махер. Тема Колин Брашер. Дата 3 июля 2018 года. 13.59. Кому Сара Джейн Макдональд. Уважаемая миссис Макдональд, я пишу статью для газет о пожертвовании Колина Брашера на благотворительность для маленькой девочки. Я сфотографирую Колина с девочкой и ее мамой, в идеале на больничной койке. Она лысая? Отлично, спасибо, что устроите все. Джулиан. От Мартин Хейворд. Тема «Ми кульпа». «Ми кульпа» — латинский «Моя вина» — формула покаяния и исповеди в религиозном обряде католиков с XI века. Дата 3 июля 2018 года, 14.08. Кому? Полный список рассылки. Копия. Лекарства для Поппи. Приветствую всех. Каждое письмо я начинаю с извинений, но это извинение гораздо более душераздирающее и унизительное, чем я когда-либо мог себе представить. Это душит меня, признаться вам, что после всей вашей тяжелой работы и преданности делу Поппи Я потерял восемьдесят тысяч фунтов стерлингов из собранных средств. Я могу обвинить мошенника, который выдавал себя за инвестиционного банкира и обещал собрать крупную сумму в очень короткие сроки. Но именно я отчаянно хотел в это верить и отдал деньги. Я сделал это, несмотря на предупреждение окружающих. Так что, миа кульпа. Говорят, честного человека нельзя обмануть, И каждая жертва мошенничества виновата, по крайней мере, в жадности. Теперь я вынужден с этим согласиться. Уже какое-то время мне известно, что 250 тысяч фунтов, которые нужны нам на новый препарат, это только начало лечения поппи. Нам понадобится как минимум 4 партии. Если она хочет полностью выздороветь, то есть общая сумма, которая нам потребуется, один миллион фунтов. Я хотел собрать эти средства быстро и не полагаясь на неустанную тяжелую работу многих хороших людей, у которых хватает своих проблем в жизни. В тот момент, когда я был в отчаянии, что мы никогда не достигнем своей цели, появилась женщина, которая сказала, что может помочь. Заверяю вас, что те, кто знал, что я задумал, пытались меня отговорить. Например, прекрасная Сара Джейн, чьему твердому совету я, увы, не последовал. Мой сын Джеймс и зять Глен тоже были настроены скептически, но пока Джеймс был в больнице рядом с Оливией, Глен был моей опорой. Более того, именно Глен в конце концов раскрыл мошенничество, когда вернулся на свое старое рабочее место в Сити вчера и с помощью бывших коллег пытался обнаружить фонд, в который мы якобы инвестировали. Боюсь, сомнений не остается. Восемьдесят тысяч фунтов стерлингов исчезли вместе с женщиной, которая самым холодным и расчетливым образом обманула нашу семью. Больше мне сказать нечего. Мне очень-очень жаль. С наилучшими пожеланиями, Мартин. От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Ре. Мия Кульпа. Дата. 3 июля 2018-го. 14.22. Кому? Мартин Хейворд. «Дорогой Мартин, мне очень жаль. Хотя это не полная неожиданность, я надеялась, что ты окажешься прав касательно Лидии Дрейк, и благодаря ее участию мы увидим мотивирующий рост средств. Я полагаю, ты уже обратился в полицию или собираешься это сделать. Я не планировала говорить об этом до окончания спектакля». Но Колин недавно помог нам определить устройство, с которого Клайв отправлял нам письма. Он может помочь узнать, кто стоит из-за Лидии Дрейк. Предполагаю, что это не ее настоящее имя. Сара Джейн Макдональд. Сообщение Кевина Макдональда Сари Джейн Макдональд 3 июля 2018 года. В 14.23 Кевин написал «Вот дерьмо, что за болван». Полиция что-нибудь сказала? Очевидно, она не в первый раз такое проворачивает. Придется рассказать Колину. Это будет выглядеть так, будто мы клянчим еще денег. Было бы здорово, если бы он вложил еще тридцать тысяч, чтобы возместить потерянное, но не стоит особо надеяться. Харли пересылает мне рекламу с новой игрой для PlayStation, так что, видимо, ему лучше. От. Сары Джейн Макдональд. Тема. Ре. Колин Брашер дата 3 июля две тысячи четырнадцать сорок шесть кому джулиан махер дорогой джулиан касательно вашего письма в истории произошли кое какие изменения колин возможно еще не знает о них и откровенно говоря после его щедрости и поддержки я боюсь того момента когда придется ему рассказать сбор обманули на кругленькую сумму в восемьдесят тысяч фунтов стерлингов Женщина, которая называлась Лидией Дрейк, обещала Мартину Хейварду, дедушке Поппи, что через инвестирование в высокорисковые и высокодоходные фонды гарантирует баснословную прибыль за его вложения. Он был уязвим, как вы можете себе представить, и отдал собранные деньги. Я киплю от негодования, что кто-то может быть настолько бессердечен, чтобы украсть деньги у больного ребенка и обезумевшей семьи. Смогли бы вы разоблачить эту мошенницу таким образом, чтобы предупредить других потенциально уязвимых людей? Это также может быть способом пересобрать украденные средства и обратиться к более широкой аудитории. Мы будем очень признательны за любые ваши идеи и помощь. Сара Джейн Макдональд. От Мартин Хейворд тема «Ре». Мия кульпа дата третье июля две тысячи восемнадцатого года пятнадцать ноль две кому сара джейн макдональд ты знаешь кем был Клайв хендлер кем мы его знаем почему ты ничего не сказала с наилучшими пожеланиями от джойс Уолфорд. тема ре мия кульпа дата третье июля две тысячи восемнадцатого пятнадцать десять кому мартин хейворд «Дорогой Мартин, если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть». Джойс. От. Мариан Пейн. Тема. Ре. Мия Кульпа. Дата. 3 июля 2018. 15.26. Кому? Мартин Хейворд. «Дорогой Мартин, зачем кому-то такое делать? Еще и женщина». У нее должно быть нет своих детей, если она готова воровать у больного ребенка. Мик не может поверить в это. И я знаю, что Карен будет шокирована, когда узнает. Что сказала полиция? Они проследят, куда ушли деньги и смогут их вернуть. Мы это знаем, потому что кузен Мика попал в плохую компанию несколько лет назад. И с ним так и было. Конечно, та история совсем другая. Он всего лишь украл что-то у других наркодилеров, Да и то просто из мести. О, Мартин, пожалуйста, не вини себя. Ты сделал то, что считал лучшим в то время. Это не твоя вина, что в мире есть такие люди. Со всей нашей любовью, Мариан, Мик и Карен. От. Изабель Бек. Тема. Ре. Мия Кульпа. Дата. 3 июля 2018. 16.27. Кому? Мартин Хейворд. Дорогой Мартин, мне очень жаль. Я даже не могу представить, каково это — иметь такую сумму денег, не говоря уж о том, чтобы иметь и потерять ее. Не волнуйся. Пьеса на этой неделе. И мы сможем вернуть хотя бы часть. И даже если на получение нового препарата Поппи уйдет больше времени, чем вы думали, она, по крайней мере, все еще проходит курс химиотерапии, а отделение онкологии в Маунт-Мор очень достойное. Я работала там во время практики, хотя с тех пор там не была, но Сент-Энн является частью той же больничной системы, что дает возможность узнавать сильные и слабые стороны разных отделений. Я уверена, никто не обвиняет тебя в попытке быстро собрать средства. Любой поступил бы так же. Надеюсь, это не повлияет на постановку всех моих сыновей, потому что вся труппа так усердно работала, чтобы сделать ее как можно лучше. Я знаю, что Сэм, кэл и я так взволнованы и горды быть частью этого действия. Знаешь, как говорят, шоу должно продолжаться. С любовью, Иси. От Изабель Бэк. Тема. Приветик. Дата. 3 июля 2018 тридцать 16.36. Кому? Саманта Гринвуд. Приветик, Сэм. Ах, ты читала письмо Мартина? Восемьдесят тысяч фунтов коту под хвост. Это очень большие деньги. Представь себе, Мартин повелся на мошенничество. Он всегда производит впечатление рационального и ответственного человека. Это лишь доказывает, что стресс и отчаяние могут побудить людей к нехарактерному поведению. Я отправила ему письмо в поддержку и заверила, что мы все за пьесу. Последнее, что нам нужно, это сорвать выступление. Я отметила, что Поппи в любом случае проходит химиотерапию, то есть так или иначе лечится. Я не хотела быть многословной, но этот новый препарат может вообще не помочь. Первое, о чем я подумала еще в самом начале, новая формула будет не лучше уже существующих. Людей просто захлестывает волной надежды. Очень жду технической репетиции сегодня вечером. Не волнуйся. Она не совсем для нас, а для того, чтобы поставить и отработать все перестановки декораций и световое оформление спектакля. Хотя генеральная репетиция в полном гриме и костюмах только завтра, я все равно сегодня надену свой костюм. Я лучше чувствую свой образ и характер своей героини, когда на мне правильная одежда. Забавно, как это работает. Подумать только. Послезавтра премьера, и я буду весь день... Лихорадочно писать тебе, чтобы снова и снова рассказать, как я нервничаю. И ты снова и снова будешь мне говорить, что нервы добавляют игре изюминку, и это заставит меня почувствовать себя лучше на несколько минут. Надеюсь, вы с Кэллом ждете этого так же, как я. С любовью, Исси. От Джеки Марш. Тема. Ре. Меокульпа. Дата. 3 июля 2018 года. 1654. Кому? Мартин Хейворд. Нужно назад мое пожертвование на сбор поппи. Ну вы знаете, отмените транзакцию или что-то в этом роде. Я не собирался отк много давать в любом случае, так что и не совсем прошу назад. Это пр а а в да. Важно. Отправлено с моего Samsung Galaxy 9s. Никаких упсов. Волшебные мочи непроницаемые штаны PP orno font pants point eu. Больше никаких протечек или пятен с помощью. Закажи сейчас и любите две пары за один пипи. Proof Pants Point EU. Вы не поверите. Материал опубликован на сайте Lockwood Gazette 3 июля 2018 года. Охота на мошенницу, ограбившую благотворительный фонд против рака на 80 тысяч фунтов. Джулиан Махер. Благотворительную организацию, которая собирает деньги на лечение рака у младенца, надули на 80 тысяч фунтов стерлингов. Двухлетний Поппи Ресвик на фото с матерью Пейдж и местным сладкоголосым певцом Тони Зуккера на мероприятие по запуску компании. Был поставлен диагноз медулобластома ранее в этом году, и ее лучшим шансом на выздоровление считается новый препарат, доступный только в США. Друзья и родственники создали сбор лекарства для Поппи, чтобы собрать 250 тысяч фунтов на первый курс лечения. И деньги потекли. Затем инвестиционный банкир, назвавшийся Лидией Дрейк, обратился к дедушке Поппи Мартину Хейворду, 59 лет, с обещанием увеличить средства до 1 миллиона фунтов всего за 3 месяца. «Я хотел собрать средства быстро и не полагаясь на неустанную тяжелую работу многих хороших людей, у которых достаточно своих проблем в жизни», — пояснил он. В тот момент, когда я был в отчаянии, что мы никогда не достигнем своей цели, появилась женщина, которая сказала, что может помочь. Лишь через несколько недель семья осознала, что мисс Дрейк исчезла вместе с 80 тысячами фунтов, которые ей заплатили. От Джулиан Махер. Тема. Ре. Колин Брашер. Дата. 3 июля 2018 года. 17:18, Кому? Мартин Хейворд. Отправляю ссылку на статью о пропавших 80 тысячах фунтов. Я обновляю ее в режиме реального времени, поэтому сообщите как можно скорее имя полицейского, который ведет дело, и его контакты, описание Лидии Дрейк и любую информацию о ней, которую она вам предоставила, резюме, адрес офиса, что угодно. Недавнее фото вас, Поппи и ее матери с грустными лицами. Детали пожертвования для читателей, которые хотят отправить деньги, чтобы восполнить утрату. Я указал сайт в конце онлайн-публикации, но почтовый адрес будет лучше для печатного издания. Пока, Джулиан. От Мартин Хейворд. Тема «Ре. Меа Кульпа». Дата 3 июля 2018 года, 17.29. Кому? Сара Джейн Макдональд. Со мной связался журналист. В интернете есть статья о Лидии Дрейк. От Сара Джейн Макдональд. Тема «Ре. Меа Кульпа». Дата. 3 июля 2018, 17.36. Кому? Мартин Хейворд. Потрясающе! Надеюсь, это поможет нам. А. Найти Лидию Дрейк. И. Б. Придать гласности мошенничества, чтобы мы смогли вернуть деньги быстрее. Я впечатлена скоростью Джулиана. Очень умело Что сказала полиция? Знают ли они мисс Дрейк? Сара Джейн Макдональд. От Мартин Хэйворд. Тема. Ре. Меакульпа. Дата 3 июля 2018 года. 17.40. Кому? Сара Джейн Макдональд. Сара Джейн, эту статью надо удалить. Сейчас же. Я не хочу, чтобы этот эпизод был в открытом доступе. Это не поможет ни нам, ни делу. Ради всего святого. От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Ре. Меакульпа. Дата. 3 июля 2018. 17.49. Кому? Мартин Хейворд. Мартин, я знаю, что тебе стыдно и унизительно, что ты попался на крючок мошенников. Но именно так ловят преступников вроде Дрейк. А еще другие люди так избегают подобных мошенников в будущем. Как бы ты не был смущен, это все к лучшему. Проверь страницу сбора. Новые пожертвования не перестают поступать с момента публикации статьи. Считай это еще одним этапом сбора средств. Полиция же наверняка посоветовала тебе рассказать об этом как можно большему количеству людей. Ты ведь сообщил об этом в полицию, Мартин? От Мартин Хейворд, тема «Ре-Миакульпа», дата 3 июля 2018 года, 17.53. Кому? Сара Джейн Макдональд. «Нет, я не хочу, чтобы это стало общеизвестно. Лучше, если мы будем держать это при себе, делиться с нашими друзьями и родными». Мы не можем допустить, чтобы полиция во всем копалась. Извини, но теперь это семейное дело. Я блокирую Джулиана Махера, а также не хочу, чтобы ты ему что-либо рассказывала. Пусть эта история умрет». Сообщение Кевина Макдональда Сари Джейн Макдональд 3 июля 2018 года. В 18.02 Кевин написал «Я знаю, но что поделаешь?» Колин с удовольствием проверит коды электронной почты лидии поэтому я переслал ему сообщение которое она отправляла мне он считает что она часть более крупной операции и как следует замела следы но сообщит нам если что-то выяснится если он идентифицирует человека мы пойдем в полицию сами после спектакля от clauудия десуза тема аттестация дата 3 июля 2018 Восемнадцать ноль две. Кому? Саманта Гринвуд. Дорогая Сэм, судя по тому, что ты не ответила, ты не хочешь со мной встречаться. Я понимаю, правда. Ты, должно быть, чувствуешь себя ужасно, и это вполне ожидаемо. Кэл рассказал мне все о том, что произошло в Африке, и мне жаль. Я просто хочу сказать тебе, что нам сейчас тоже непросто. И Кэл, и я последние несколько недель живем в аду. Поверь мне. «Если бы мы могли уйти друг от друга, то ушли бы. Наши чувства сильнее нас обоих. Кэл хотел все рассказать тебе сам и ждал, когда закончится постановка. Ему не с кем было поговорить». И он признался Арни прежде, чем его состояние стало очевидным. И если бы Кэл знал, что тот что-нибудь ляпнет, то никогда бы ему не рассказал. Что сделано, то сделано. Нас теперь просто несет по течению. Я собираюсь всё рассказать Майклу и детям на этой неделе, обещаю. Он вернётся завтра, и мне нужно найти подходящий момент. Клаудия. От. Изабель Бэк. Тема. Приветик. Дата. 3 июля 2018-го. 18.05. Кому? Саманта Гринвуд. Приветик, Сэм. Рада, что ты чувствуешь себя лучше и придёшь на техническую репетицию сегодня. Я сижу возле зала, но всё заперто и никого нет. Буду знать, как приезжать сюда на полчаса раньше. Тем не менее, вечер погожий и тёплый, поэтому я могу просто сидеть здесь и смотреть на мир вокруг. Я думала о Клаудии и о том, что она не отвечает на твои сообщения. Ты думаешь, она дружит сама знаешь с кем, и поэтому ничего ей не сказала. Я сегодня обетала в комнате для персонала И Гейнер спросил, как у меня дела. «Сама знаешь, кто, буквально встала передо мной и сказала, «Гейнер, я хочу знать все о твоих выходных на курорте». Вот так просто взяла и перебила меня. Гейнер мог бы сказать, «Извини, Фрэнсис, но Иси рассказывает мне о своей постановке. Я поговорю с тобой о своих выходных через минуту». «Ты бы именно так и поступила». А он не стал. Я просто стояла там и ждала, пока Гейнер расскажет ей о СПА, а сама знаешь, кто, ахала и кудахтала, будто Гейнер летал на Луну или что-то в этом роде, а не просто переночевал в гостинице с бассейном, которую, как мы все знаем, она не может себе позволить. Возможно, что-то не так с адресом электронной почты, Клаудии. Ты понимала, что ее муж работает в отделе по связям с общественностью в Сент-Энн? Нашла его имя в системе. Так что, если понадобится, мы всегда можем пойти к нему. А вот и Мартин сейчас откроет зал. Между нами он очень бледный. О деньгах сбора говорить не буду. Он, наверное, хочет об этом забыть. До скорой встречи. С любовью, Исси. Написано от руки внутри дешевой открытки с соболезнованиями, отправленный Тиш Бхатоа на ее рабочий адрес в Маунт-Мор. Рип. Баба Банги. От. Тиш Бхатуа. Тема. Открытка. Дата. 3 июля 2018. 18.14. Кому? Рави Бхатуа. Первое фото — это лицевая сторона открытки. Второе — внутри. Пришла в больницу. Марка второго сорта. Местная почтовая марка. Я никому не говорила, что Дэн не выходит на связь. Если он пропал то как кто-то может знать об этом, а мы нет. Кто мог такое отправить? От Рави Бахатоа. Тема: ре открытка. Дата: 3 июля 2018 года. 18:16. Кому: Тиш Бахатоа. Я уже еду. Каким бы бездушным отправитель ни был, очевидно, что кто-то знает что-то. Мы должны подготовить маму к плохим новостям. Пока ничего не предпринимай. Позвоним вместе, когда я приеду. От. Сара Джейн Макдональд. Тема. ГАФ. Дата. 3 июля 2018. 18.00. Кому? Эмма Крукс. Как поживает гап Я все время хочу зайти и проведать вас, но работа, постановка и сбор не дают. Ты мало что пропустила на заседании комитета. Мы просто расписали роли на дни спектаклей. Я сижу в машине у церкви, но пока не могу зайти потому что дурацкая Иси торчит снаружи. Джеймс хотел, чтобы она вечером вела протокол, но она дружит с Сэм, поэтому я не хотела, чтобы она и на шаг приближалась к комитету. Ах, и только что подъехали. Если тебе нужно, чтобы моя мама присмотрела за Гавом, когда ты пойдешь на спектакль, просто попроси. Сара Джейн Макдональд. От Эмма Крукс. Тема Ре Гав. Дата. 3 июля 2018 18.05. Кому? Сара Джейн Макдональд. Гав ходит в гигантском конусе и не собирается подстраиваться под свои новые габариты. Он уже уничтожил пару моих лучших легинсов 18 фунтов, в веганском магазине, и посбивал куски краски по всему первому этажу. Излишне говорить, что он явно чувствует себя лучше. Я с огромным удовольствием сходила бы на спектакль. Благослови, Боже, твою маму за предложение посидеть с Гавом. Могу я позвонить ей, чтобы обо всём договориться? Я отстала от сплетен. Почему, Сэм? Персона нонграта Я думала, что она милая. Эмма. От Сара Джейн Макдональд. Тема. Ре. Гав. Дата. 3 июля 2018. 18.07. Кому? Эмма Крукс. Да, ты можешь позвонить маме. Теперь это все, дела давно минувших дней. Но мы проследили письма лжедонора до ноутбука Сэм Гринвуд. Я не раскачиваю лодку до окончания постановки. Никому не говори. У бедного Мартина и Хелен и так много проблем. Сара Джейн Макдональд. От Эмма Крукс. Тема Ре Гав. Дата 3 июля 2018, 18.08. Кому? Сара Джейн Макдональд. О боже, эта медсестра развела сбор на 80 тысяч фунтов? Я она до сих пор в спектакле? Поверить не могу. Почему ты не скажешь что-нибудь, Си Джей? От Сара Джейн Макдональд. Тема Ре, Гав. Дата 3 июля 2018, 18.10. Кому? Эмма Крукс. Нет, деньги она не крала. Это была Лидия Дрейк. Сэм написала письмо под вымышленным именем и сказала, что заплатит за лечение Поппи, и не сделала этого. Понятия не имею, зачем она это сделала. В тот момент эта история казалась ужасной, но она меркнет в сравнении с этой недавней заварушкой. А все по вине Мартина, между прочим. Обсудим, когда смогу заглянуть. Сара Джейн Макдональд От Кэрол Диаринг Тема, спектакль Дата, 3 июля 2018 18.31 Кому? Сара Джейн Макдональд Ты сказала Эмме, что я присмотрю за этой вонючей собакой, пока она пойдёт на спектакль? Я думала, ты хочешь, чтобы я продавала безделушки и лотерейные билеты. От Сара Джейн Макдональд Тема, Р спектакль Дата 3 июля 2018, 18.33. Кому? Кэрол Диаринг. Извини, мам, ты не против? На Эмму взвалили больного Гава. Ему нельзя домой из-за ослабленного иммунитета Поппи. Спасибо тебе. Сара Джейн Макдональд. Постскриптум. Не дребедень. Официальные товары компании «Лекарства для Поппи». От Кэрол Диаринг тема ре спектакль дата третье июля две тысячи восемнадцаго восемнадцать тридцать пять кому сара джейн макдональд мне не нужно твое полное имя и фамилия в конце каждого чертового электронного письма кэрол роуз диаринг от сара джейн макдональд тема ре играть дата третье июля две тысячи воснадцаго восемнадцать тридцать шесть кому Кэрол Диаринг. Это автоматическая подпись. Стараюсь удалять ее, когда email личный, но обычно забываю. Мне нужно выключить телефон сейчас. Техническая репетиция вот-вот начнется. Сара Джейн Макдональд. От Изабель Бэк. Тема. Привет. Дата. 3 июля 2018. 21.39. Кому? Саманта Гринвуд. Я все еще в гримерке. Они так затянули с первым актом, что, думаю, я выйду на сцену не раньше десяти. Что хотела Сара Джейн? Упоминала ли она собрание комитета? С любовью, Исси. От Изабель Бэк. Тема «Привет». Дата 3 июля 2018, 21.49. Кому? Кэл Гринвуд. «Привет, Кэл. Отлично сработано». Я слышала, что Мартин сказал о твоём умении войти в образ. Он сегодня не разбрасывается похвалами. Так что считай, что тебе повезло. Где Сэм? С любовью, Исси. Переписка Джеймса хейворда и Мартина Хэйворда 3 июля 2018 года. В 22.00 Джеймс написал «Экстренное УЗИ сегодня вечером. Всё висело на волоске, но теперь всё в норме. Врачи хотят подождать хотя бы ещё день». Чем дольше они внутри, тем выше их шансы. Как дела? В 22.03 Мартин написал «Не пиши, я позвоню утром». 22.04 Джеймс написал «Я имел в виду с технической репетицией. Хорошо, поговорим завтра». От Джеки Марш. Тема «Ре. Меокульпа». Дата 3 июля 2018 года, 22.22. .22. Кому? Мартин Хейворд. «Ты получил мое последнее сообщение?» «Пэ, Алиция забрала мой паспорт и хочет 200 долларов. Мне очень надо вернуть свои деньги. Не понимаю, почему вы их не вернули?» Отправлено Samsung Galaxy 9S. Одинокие, милые, возбужденные девушки ждут вас сейчас онлайн и в личном кабинете сексуальных девушек. Переписка Кевина Макдональда и Сары Джейн Макдональд 3 июля 2018 года. В 22.32 Кевин написал «Все нормально? Ты выглядел расстроенный, когда я ушел за Харли». «На репетиции все прошло, хорошо или нет? Где ты?» В 22.50 Сара Джейн написала. «Сейчас ухожу. Я не собиралась с ней разговаривать, но Сэм за кулисами загнала меня в угол. Заговорила о Мартине и Хелен. Я сказала ей, что знаю их всю свою жизнь. Они самые близкие друзья семьи и самые прекрасные люди, которых только можно встретить. Она... Ну, неважно, что она сказала. В итоге... Я выпалила, что мы знаем, что она была лжедонором, что мы молчим только потому, что хотим, чтобы спектакль прошел хорошо ради Мартина и Хелен, но что больше не хотим иметь с ней ничего общего. Она собиралась сказать что-то еще, но тут, откуда ни возьмись, появилась эта бездарная дура Изабель. И на этом все закончилось. Мне нужно было время, чтобы подумать, поэтому я помогла Мартину и Джоэлу убрать реквизит. Хелен только-только ушла. Судя по всему, у Поппи выпали все волосы. И теперь она носит парик. Можешь себе представить, как бы мы себя чувствовали? Будь Харли на ее месте. Напряжение не сходит с лиц Хейвардов. Мартин был прав. Сэм, проблема. От Изабель Бек. Тема. Привет. Дата. 3 июля 2018. 23.28. Кому? Кэл Гринвуд. Привет, Кэл. Надеюсь, ты не против, что я пишу тебе. Я просто хочу убедиться, что Сэм в порядке. Она почти не разговаривала со мной после репетиции, и мне интересно, не сказала ли Сара Джейн что-нибудь. Я правда сама решила не идти вчера на заседание комитета, хотя СиДжей и сказала, что мне не нужно приходить. Я знаю, что Джеймс хотел, чтобы я была там, но, видимо, это была всего лишь короткая встреча. Как бы там ни было, генеральную репетицию следует рассматривать как настоящий спектакль, а это значит, что все начнется завтра. Ради этого мы несколько месяцев работали, думали и переживали. Все дело в этих последних днях. Я так волнуюсь и нервничаю, и ликую, и боюсь. Я знаю, что вы оба, должно быть, чувствуете то же самое, так что понятно, какое давление вы чувствуете. Я так устала, что могла бы проспать неделю, но в то же время понимаю, что буду лежать без сна часами. Что я хочу сказать? Пожалуйста, скажи Сэм, чтобы она не волновалась. Все хорошо, и так должно быть на данном этапе постановки. Надеюсь, все хорошо. С любовью, Иси.